Девятая серия. Ночными гостями Шалова и Казбека оказались два человека из банды Сеньки Кривого. Лейтенант Высик весь разговор их слышал, стоя в чулане. Он был уверен, что бандиты наслышаны об уголовном прошлом его товарищей, с которыми он служил в разведке во время войны. Правда, этого бандиты не знают и непременно захотят уговорить их вступить в банду, суля большие барыши. Так и случилось. Все шло по его плану. Выйди из чуланчика, когда гости ушли. Высик выглядел вполне довольным. Бандиты будут вас всячески проверять и могут следить за каждым вашим шагом. Так что он развел руками. Связь будем поддерживать через самогонщика, если вы не против. г о д с ц г о д е ц Замахали руками шалы и казбек. Повеселевший Высик простился с ними и отправился в обратный путь. На душе у него сделалось легко и спокойно. Это хорошее настроение не покидало Высика вплоть до того момента, когда он вышел к зданию милиции. И тут он застыл. В его кабинете горел свет. Чтобы не дрогнул о в сердце Высика внешне это никак не проявилось. Он открыл дверь, вошел и сразу увидел, что дежурный смертельно бледен. Потом заметил еще двоих в форме с особыми петлицами. Они сидели рядом с дежурным. Что здесь происходит? резко спросил Высик. Сергей Матвеевич, запинаясь, пролепетал дежурный. Сергей Матвеич. Один из ожидавших рядом с ним с майорскими погонами подошел к Высику. Гражданин Высик, Сергей Матвеич, е так точно? Поднимитесь наверх. У нас ордер на обыск и на ваш арест. Высика обыскали. изъяли пистолет и удостоверение сотрудника милиции, сопроводили наверх. Вы поаккуратнее, предупредил Высик. Тут уголовные дела, следственные материалы. Проводившие обыск дружно заржали. Все материалы по банде изымаются, ясно тебе? Сказал московский полковник, обозрев разгромленный кабинет. Так точно ответил Высик. Он стоял на вытяжку и думал о том, где же мог ошибиться. Вроде так ловко у него все сходилось, и все сталкивались лбами, а он оставался в стране и спокойно обезвреживал банду. Прежде всего не надо забывать, что у тех, кто сейчас его арестовывает, форма МГБ, а не ГРУ, которому принадлежал погибший. Соперничество между двумя ведомствами, извечное желание подставить ножку друг другу, взаимные проверки или... Над всем этим и над многим другим Высик размышлял, пока завершался обыск и пока его везли в Москву. Через два часа Высик сидел во внутренней тюрьме при казармах спецчастей МГБ, расположенных в старинном монастыре с мощными стенами, близ Солянки и Яузских ворот. Его заперли в одиночной камере. Много с ним не разговариваем. Просто отобрали ремень, отобрали все, что положено отнимать, и оставили. Высик п р и л е г на н а р ы и вытянул ноги. Он приучился засыпать повсюду и в любых обстоятельствах. Слишком драгоценны бывали мгновения сна, чтобы пожертвовать ими ради бесплодных размышлений и переживаний. И как на фронте Высик безмятежно отключался под артобстрелом, так и теперь тревога за то, что ожидает его в дальнейшем, не помешала ему уснуть. Пади е а м пошли. Высик а грубо трясли за плечо. Шли они, как ему показалось, довольно долго, и наконец он оказался в небольшом, скудно обставленном кабинете для допросов. За столом, на котором лежали папки с делами, сидел человек в генеральской форме и что-то писал. Он просто кивнул Высику на стул напротив, жестом отпустил конвоиров и продолжал писать, не говоря ни слова. Высик сидел и ждал. Прочти и распишись, бросил он. После этого можешь закурить. Высик осторожно двумя пальцами взял листок и стал читать. Это было чистосердечное признание, в котором Высик признавал себя диверсантом, саботажником и агентом нескольких разведок враждебных государств. Это же неправда. А почему ты так уверен, что это неправда? Генерал прищурился. Ну так я ж е с е б я знаю. Зачем мне это подписывать? Зачем возводить на себя напраслину? Напраслину говоришь? Голос и генерал не повысил, но в его речи появились ядовитые интонации. Высик выдержал взгляд генерала и сказал: меня же не из-за этого сюда привезли, так? Ну вот и скажите, в чем меня реально обвиняют? В чем обвиняют? Ну что ж, поговорим. И от тебя будет зависеть, заставят тебя подписать это признание или нет. Тебе знакома такая фамилия Хорватов? Нет, ответил Высик. А Лампадов? Нет. Генерал пристально наблюдал за реакциями Высика. А такие фамилии как Слипченко и Буравников, да, конечно, я с ними познакомился не дальше, как позавчера. При каких обстоятельствах? Два дня назад на моей территории был убит человек. По ряду признаков похожий на ученого. Я предположил, что он мог и д т и от кого-то в дачном поселке Красный Химик и отправился туда в поисках возможных свидетелей. И что же тебе сказали академики? Ну, если самую суть. Они заявили, что, возможно, знают этого человека, но не имеют права сообщать ни его имя, и вообще, что они должны при первой возможности проинформировать кого с л е д у е т А я должен забыть и о р а с с л е д о в а н и и и об убитом. И это все? Все? Если это все, то объясни. С чего тебе вдруг вздумалось звонить в Щербаков? Но я вы сикосёкся. Запись твоего разговора показать тебе? Это я к тому, чтобы ты не вздумал придумывать чего не было или п е р е в и р а т ь какие-нибудь слова. Ну, я только хотел сказать, стал объяснять Высик, что раз вы знаете содержание разговора, то и без того понятно, зачем я звонил. Брось! Вагон с кислородом на вашей развязке нет и не было. Что ты знаешь? Кто тебя надоумил сделать этот звонок? Этот генерал швырнул Высику фотографию. Так это же правильно. Человек, которого ты убил, якобы застрелил, а на самом деле ты убил его раньше. И пуская в него пулю, пытался скрыть следы. И не было никакого нападения на милицию. Откуда ты мог взять телефон моторного завода, только обыскав карманы л а м п а д о в й и найдя бумажку с его телефоном. И ты же уничтожил его документы, перепугавшись насмерть, когда узнал, кого ты кокнул. Это ты признаешь? Высик вздохнул. Я признаю, что нашел у него бумажку с телефоном города щ е р б а к о в о и записью под телефонным номером из одного слова "кислород". Я признаю, что скрыл от всех эту бумажку. Я признаю, что позвонил, потому что меня сжигало любопытство, и был изумлен, узнав, что попал на директора моторного завода. Я на ходу изобретал объяснение, почему я звоню. Я признаю, что потом уничтожил бумажку с этим телефоном, но я не брал его документов. их забрал кто-то до меня. нападавших действительно было трое, и никакими хитростями я не внушил бы дежурному, что он слышал не одну пару ног, а три. Я только сейчас узнал, что лампадов, да, о котором вы спрашивали, это он, убитый. у меня сразу возникло подозрение, что я стрелял уже в мертвого. Что кто-то разыграл спектакль, чтобы свалить на меня т р у п И, кстати, я поделился этими подозрениями со своим непосредственным начальством. Я не Юли, перебил его генерал. Начал сознаваться, так сознавайся во всем. Я же тебя все равно дожму. Можно один вопрос, сказал Высик. Задавай. Если бы я вел какую-то хитрую игру, то зачем мне было представляться директору завода своим настоящим именем? Ну ясно же, что он это имя запомнит. Если я спрашиваю о чем-то важном, чего мне знать не положено, он же донесет, куда следует. По-моему, одно это доказывает, что я виноват в лишнем любопытстве и больше ни в чем. Я же не скрывался. и Еще ты стал скрываться, сказал генерал. Он сел, откинулся на спинку стула. Это еще не все. У нас доказательства против тебя. Во. Он чиркнул ребром ладони по горлу. Возьми, в о н ту бумагу, которая придавлена кубиком. Высек потянулся к бумаге, на которой стоял металлический кубик со сторонами в сантиметр. Приподнимая кубик, чтобы вытянуть из под него бумагу, он был поражен его тяжестью. Вот это да, сказал он. Тяжелее свинца. А что это такое? Хочешь сказать, никогда такого не видел? Езвительно усмехнулся генерал. Никогда. Ну что ж, сделаю вид, будто верю тебе и скажу, что это Уран. Я многое могу тебе сказать. Ты же отсюда уже не выйдешь. Что бы не ощущал Высек в тот момент, внешне это никак не проявилось. Он аккуратно поставил кубик урана на край стола и спросил: "Можно читать?" "Читай", кивнул генерал. Высик пробежал бумагу глазами. Это был анонимный донос на него, сообщавший, что он полностью развалил работу милиции на своем участке, а главное, что своими нелепыми и всегда странно неудачными засадами на банду Кривого попусту отвлекает крупные силы, реально препятствуя поимке и уничтожению этой банды, и даже выступая на деле и ее сообщникам. <звы> <звы> э к их разобрало, не выдержал выск. е Кого это их? поинтересовался генерал. <звы> да бандитов этих самых и их сообщников. <звы> Видно, здорово я им хвост прищемил, раз они и так запаниковали. А, состряпали донос, лишь бы убрать меня любой ценой. Чувствуют гады, что недолго им осталось. Вот как? Генерал прищурился. И ты готов ответить? Вот тут всегда готов. Да вы материалы д е л а и з у ч и т ь Не волнуйся, изучим. А тебя не смущает, что не местным органам на тебя накатали, а прямо наверх? Не смущает? Высик наконец почувствовал под ногами твердую почву. В районе всем известно, как отчаянно я гоняюсь за этой бандой, и там сразу поняли бы, что это бандитская фальшивка. Так это же еще не все, сказал генерал. У нас и показания академиков Слипченко и Буравникова на тебя имеются. Зачитать, что они про тебя написали. Он положил руку на папку, лежавшую справа от него. Зачитайте, сказал Высик. Генерал пристально разглядывал Высика, но открывать папку и зачитывать в итоге не стал. Охрана! Коротко бросил вошедшим к о н в о и р о м Увести.